Но тут у них под ногами разверзлась земля, и они кувырком полетели в пропасть, а из окружающих зданий высыпали бесчисленные зеленые издавая победные вопли, смеясь и делая непристойные жесты, которые при наличии у них четырех рук выглядели особенно непристойными. Что я вам говорила, фыркнула Мита. Но меня никто никогда не слушает. Тут у нее упало сердце, и она в отчаянии заломила руки. Неужели это все? Неужели так приходит конец? Вот так, бесславно, от безжалостной зеленой руки, бартрумянца. Она печально вздохнула. В комнате слышался только хруст кости. от отвратительными клыками верной собаки. Ее отвратительная довольная отрыжка. Глава пятнадцатая А в это время в железном городе Зоц начал испытывать беспокойство. — Пора бы же им вернуться. Я боюсь за ваших товарищей. Он сделал глоток высокооктанового бензина, чтобы успокоиться, и взглянул на адмирала, поглощенного своим делом. «Не берите в голову, золотой мой!» — рассеянно пробормотал Практис, отвинчивая очередной болт у несчастной машины, прибитой гвоздями к полу. Из ее динамика послышался предсмертный щелчок. Практис протянул руку, и Вербер подал ему гаечный ключ. Капитан Блай стоял рядом, глядя на него невидящими глазами и бессмысленно кивая головой. Хотя они отобрали у него большую часть зелья, но не смогли обнаружить заначку, спрятанную в выдолбленном каблуке. Он принял дозу, другую, и теперь безнадежно торчал. «Был бы рад не брать в голову. Благодарю вас!» — несчастным голосом ответил Зоц. Но мне стыдно, что я оказался таким негостеприимным. Сначала пропал без вести один, ваш товарищ, а теперь уже два. Два двадцать двести. Какая разница? Я потерял куда больше людей, пока занимался своими противозаконными экспериментами с обычным насморком. Ага. Машина взвизгнула. Он отломил ей ногу и, склонившись над ней, направил свой глаз в микроскоп на сустав. На лице Зоца появилось выражение боли. «Может быть, вы перестанете, пока я с вами говорю. По вашей просьбе я предоставил вам несколько машин для разборки, то есть для исследования. Но я был бы вам признателен, если бы вы подождали, пока я не выйду». — Извиняюсь, — Практис выпрямился и вставил на место свой черный монокль. — Работа увлекает меня так, что иногда я обо всем забываю. — Где Ки? — Тут. — это звался тот, появившись под носом дымящихся бифштексов. — Еда, я голоден. — Вам? — Ну, пожалуй, немного. Практис откусил от куска и положил его обратно. — Я люблю полакомиться мясом не меньше других, но оно уже начинает приедаться. Надо бы мне было заняться скороспелыми артишоками или, может быть, кормовой свеклой. Его прервал громкий скрежет. Машина, которую он исследовал, вырвалась с пола, удерживавшей ее гвозди, и на одной ноге поскакала прочь. — Стой! — завопил Практис. — Пусть идет, — сказал Зод. — У нас еще много их осталось. Так вот, я бы хотел снова вернуться к нашей теме, к вашим пропавшим товарищам. Наши детекторы уловили слабый сигнал радиоответчика, идущий откуда-то с пустопорожних земель. Похоже, что он передается на частоте, присвоенной боевому дьяволу Марку Хадин. Поэтому я послал за усовершенствованной моделью марком Два. Если не ошибаюсь, он как раз прибыл. Дверь с треском распахнулась. В комнату бежал боевой дьявол. Дважды бежал ее кругом, прострелил дыру в стене и, запыхавшись, остановился удовлетворенный. «Модель...» весьма усовершенствованная путем направленного скрещивания. Мы работали с образцами тканей. Немного поиграли с генами. В общем, вы понимаете. Так что теперь агрессивность у него еще выше. Броня крепче, огневая мощь больше, аккумуляторы мощнее, а мозг меньше. «Все в точности так!» Радостно крикнул боевой дьявол и разнес в щепки половину потолка. Практис недовольно взглянул вверх и не заметил, как Вербер стащил остаток его бифштекса. И что предполагается с ним делать? Спросил Практис. Отправить на выручку, разумеется, если вы последуете за мной, я отведу вас к корнитоптеру. Только не меня. «Я адмирал...» Он огляделся и скривился при виде балдеющего капитана Блая. «У нас, кажется, не хватает живой силы. Эй, вы, там, сержант Киберпанк. Вы только что вызвали добровольцем на эту операцию?» «Отрицание. Нет, не пойдет. Боюсь высоты. Пошлите, Вербера». «Вербер слишком туп. А меня вы боитесь еще больше, чем высоты». «Отправляйтесь!» Ки положил руку на свой бластер, размышляя, неразумнее ли будет прикончить практиса, чем отправляться на это самоубийственное задание. Но у адмирала хватило опыта обращения с непокорными солдатами, добровольцами и больными, и он среагировал быстрее. «Но-но!» — улыбнулся он, направив свой бластер. Точно между глаз добровольца. Все, что от вас потребуется, это не отставать от боевого дьявола и вернуться вместе со своими товарищами. Отправляйтесь!» Ки неохотно вышел. Боевой дьявол рысью бежал впереди, выставив глаз на ножки и разглядывая только что обретенного напарника. «Я так волнуюсь!» Это мое первое боевое задание. Заткнись. Не грубите боевому дьяволу, а то боевой дьявол разнесет вас в клочья. Извини, это нервы. Вообще-то я человек мирный. Показывай дорогу. Во дворе их ждал орнитоптер. Вокруг него суетились маленькие машины обслуживания, смазывая ему крылья и начищая зубы. «Отправляемся!» — проскрипел боевой дьявол и жестом отпустил машины. «Очень может быть!» — произнес орнитоптер глубоким басом. «Ваши психи уже отправили отсюда мою сестренку. Она так и не вернулась. Куда мы собираемся?» «На пустопорожней земли!» «И не думайте!» Я не самоубийца. Молния вылетела из паха боевого дьявола и выжгла в хвосте орнитоптера полуметровую дыру. Тот покосился на свой хвост и деланно улыбнулся. — Знаете, я как раз подумал, что давно в тайне хотел взглянуть на эти пусто -порожние земли. Залезайте. — Еще один доброволец. мрачно заметил Ки. — Что-то мне не нравится это задание. — Ничего, не унывайте, — сказал боевой дьявол, подсаживая его на спину орнитоптера. — Мы летим в бой, смерть и разрушение. Он выстрелил в землю, оставив глубокую воронку, и они с лязгом поднялись в воздух.